Глава восемнадцатая Покой нам только снится. Но я, вопреки всему, смогла даже уснуть. Правда, под утро только, и проспала явно немного, судя по тому, в каком состоянии проснулась. Разбудил меня деликатный стук в дверь. — Леди Марианна, к вам можно? — спросила из-за дверей Санна. — Нельзя, — простонала я в подушку но женщина каким-то образом расслышала, еще раз постучала и попросила. «Откройте, пожалуйста. Нам нужно подготовить вас». «К погребению?» пробурчала, вяло поднимаясь с кровати. Ответа не последовало. Или не расслышала в этот раз, или не пожелала отвечать. «Вы там одна?» уточнила, подойдя к двери. «Да, моя леди», ответила распорядительница. Я отперла засов и отошла, протирая глаза. Айсанна вошла, лучузарно улыбнулась и провозгласила. «Я же говорила, лорд пробудился. Сейчас он немного взволнован и летает вокруг замка, но позже обязательно вас навестит». «А можно не надо?» Буквально заныла я, как маленькая капризуля. «Не надо, чтобы он меня навещал. И вообще, я заболела, у меня психологическая травма. Мне нужен врач, как вы там говорили, для души, короче». «Если вы действительно нуждаетесь во врачевателе душ, я непременно приглашу его», — нахмурилась Эсанна. «Очень нуждаюсь. Но лучше я сама к нему схожу, пройдусь заодно», — умоляюще уставилась я на нее. «Моя леди, до ближайшего города с лечебницей не меньше пяти часов пешего пути», — покачала головой эта вредная адептка культа Кэрина. «А я пробегусь», — вернула рационализаторское предложение я. Лучше приглашу врачевателя сюда, он порталом доберется быстрее, — покачала головой Эссанна. — А пока позвольте подать вам завтрак, моя леди. — Я на диете, — проворчала, возвращаясь в постель. — Буду голодать против сумасшествия и драконистых женихов. — Как пожелаете, — поклонилась распорядительница и вышла. Но уже через пару минут мне принесли поднос с завтраком. Девушка, которая его притащила, низко поклонилась, пропищала «Доброе утро, моя госпожа!» и убежала. Пошла и заперла за ней дверь. Никого больше не впущу. И вообще, меня нет дома. Я в депрессии, если не сказать в шизофреническом приступе. Не знаю, бывают ли такие, но у меня повод есть. Буду лежать, пока мне психиатра не предоставят. Потому что сама я все это не вывезу. В голове такой бардак и перегруз что даже от подушки ее поднимать тяжело. И думать больно. А еще страшно. И опять тошнит. Хотя вроде в этот раз Кэрин меня вином замаскированным под сок не поил. Точно на всю голову заболела. И как по заказу, как только я подумала об этом, в дверь опять постучали. «Не — Нет меня! — крикнула, не вставая. — Врачеватель прибудет через час! — оповестила меня в ответ Эсанна. — Вот и ладненько прошептала я, выбираясь из кровати. Сходила в ванную, лениво ополоснулась прохладной водой, оделась в то, что под руку попалась, и даже поковыряла завтрак для вида. Буду ждать доктора. В моем положении только это и остается.